Колесо решений. Рассказ из книги Нины Хаджаровой «Путешествие о камней». Каждую ночь портной приходил к озеру. Хватался за береговую линию и встряхивал водную гладь. Так встряхивают простыню или одеяло. Озеро колыхалось, шло волнами, на берег вылетали рыбы. Мальчишка, сын портного, ходил по берегу с корзиной и собирал рыб, бьющихся молчаливых. Портной тем временем возвращал озеро на место. прилаживал, пришивал к земле и ровнял непокорные складки волны на воде. Озеро снова ложилось на землю, плавно, как новая скатерть на обеденный стол. Мальчишка собирал выброшенных на берег рыб, они дергались, задыхались в корзине и все так же молчали, и возвращался к отцу. Дома, пока в котелке бурлила уха, портной учил мальчишку правильно ухаживать за озером. Выкладывал на скатерть предметы, солонку, перечницу, бокал, моток ниток и маленький камень. «Смотри», — говорил он, хватал скатерть за край, встряхивал ее, да так, что все предметы, кроме камня, оставались на местах. Камень взлетал, а падал на кровать в углу комнаты. «Ты должен научиться этому», — говорил портной. «Это наш долг — беречь озеро. Озеро кормит и поет нас, и мы, портные, в ответ бережем его, защищаем. Но озеро — нежная ткань. Если дернуть неосторожно, оно порвется и утечет, просочится в землю все до последней капли». «Поэтому ты тренируешься на скатерти, попробуя всколыхнуть ее так, чтобы не опрокинуть ни солонку, ни перечницу и не разбить бокал». Портной вернул камень на стол между перечницей и солонкой. Мальчик схватился за скатерть и осторожно тряхнул ее. Предметы не сдвинулись с мест «Не бойся», — сказал Портной, — «это просто тренировка. Сильнее». Мальчик создал волну посильнее. Солонка упала на бок, рассыпав белые кристаллы. «Сильнее!» Мальчик тряхнул скатерть, на этот раз очень сильно. Солонка с перечницей полетели в стену. Бокал ударился о потолок и раскололся. Мальчик побагровел от стыда. «Ничего», — вздохнул портной, — «научишься». И мальчик научился. Через месяц портной доверил ему озеро. В свой первый раз мальчик перестарался. Тряхнул слишком сильно, и вместе с карпами на берег вылетели два глубоководных сама три коряги и даже мачта затонувшего сто лет назад корабля. Со дна с сил, и озеро помутнело, как грязная лужа, а лунная дорожка на его поверхности погнулась и пошла зигзагом. «Ты чего, малой?» — спросил портной, посмеиваясь. «Не дебоширь. Беги, бросай рыбу обратно, пока не умерла, остальное я исправлю». Портной разровнял озеро ладонью и подул на него. «Тихо, осторожно, так дует на горячее». И ил развеялся, как пар над чашкой горячего чая. Озеро снова прояснилось. Мальчик побросал рыбу обратно и вернулся к отцу. «Сходи домой, принеси мне чашу и кисть, я научу тебя исправлять лунную дорожку». Когда мальчик вернулся с инвентарем, портной достал ножницы и аккуратно распорол береговую линию. «Хватайся с той стороны», — сказал он сыну. Они взяли озеро, поднялись земли стали скручивать, выжимать над чашкой, словно мокрую простыню. И ртуть лунной дорожки капала в чашку, кап-кап-кап, из перекрученной поверхности воды. Когда чашка наполнилась, они вернули озеро на место. и портной ловкими стежками пришил береговую линию к земле, да так, что швов было не разглядеть. Потом взял чашку, кисти и принялся за дело. Здесь важно сохранять пропорции, — говорил он, и наносил серебристые дрожащие разводы на воду под луной. И внимательно следи, чтобы дорожка начиналась ровно под луной, чтобы криво не пошло. Это с опытом придет. А пока рисуешь, можно и немного подурачиться. Он нарисовал на воде кошачью морду и засмеялся. Я всегда плохо рисовал. Может, у тебя получится что-нибудь поинтереснее. Портных в деревню уважали. Придет фермер, скажет «Засуха, урожай пропадает». Портной берет озеро, кладет в карман, идет на ферму и там, держа воду в ладонях, цедит ее в желобке оросительных систем. Вода льется, журчит пшеница поднимается, тянется к солнцу. Или в другой день беда, пожар на мельнице. Тут же бегут к портному. А он опять «Хвать озеро кладет в карман и бегом на холм. А сын за ним. Подходят поближе, берут озеро за края, как одеяло, расправляют, подбрасывают и накрывают им горящую мельницу. Тут же шипение, пар, как в бане. Народ радуется, в ладоши хлопает. Но есть, конечно, вещи, с которыми портной не может справиться. Вот умер король и понеслась по холмам молва о наследнике. «Ой, беда», — говорит мужик, — «совсем беда». Что такое? Король войну затеял собирается выпустить указ. Требует от партных явиться в замок. На кой нам в замок, спрашивает портной, мы ж не солдаты. Мы не разжигаем пожары, мы их тушим. Да вот король узнал, что ваши озера вполне можно использовать для борьбы с врагом. нет это еще что за чепуха Как же их можно использовать? А очень просто. Вот смотри, наступает на тебя целый полк солдат, а ты хватит, бросаешь им под ноги озеро, и все они тут же бульк, как камни под воду, только круги на поверхности. «Солдаты, они ведь что? Они обвешаны оружием, а оно тяжелое. На дно их тянет пуще якоря». Портной слушал мужика и становился все мрачнее. Дичь какая. «Это что ж, он меня в убийцу хочет превратить? Я не буду бросать озеро под солдат». «Не только под солдат», — говорит мужик. «Под танки тоже». «Озеро ведь надежнее любого минного поля. Под танк бросаешь, и он сразу ко дну. Бульк?» «Вот это вот бульк» в исполнении мужика звучало как-то совсем жутко. Ты только смотри, если завтра не придешь в замок и не присягнешь королю, они за тобой сами придут. Полицай. Нет, слушай, ну это дичь какая-то. Мы живем в королевстве пяти озер, говорит портной. Если он нас заставит бросать озера под вражеские танки, то это что же будет? Озера быстро заилиться и загрязнятся. Танки же это металл, а керосин, вся рыба сдохнет. И озеро станет болотом. Ведь мы не сможем ухаживать за ним. А если не будет воды, не будет урожаев. Люди вымрут от голода. донж да король. А короли они... мужик постучал себя по голове думать не любит а что ж другие портные я был у дома одного из них хотел предупредить но поздно там уже дежурит полицаи они к вам идут так что поторопитесь когда полицаи подъехали дом уже был пуст сигарета еще тлела на краю пепельницы на плите стоял котелок сухой еще горячий полицаи кинулись к озеру но оно исчезло на его месте была пустота а враг на дне которого лежал полусгнивший каркас корабля. Неровные лужи блестели вдоль вспоротой волшебными ножницами береговой линии. Куда мы идем? На запад, к стене. Всю ночь они шли на запад. К утру на горизонте возникла деревня, чуть больше двадцати домов, узкие улицы, запах навоза. Там был и постоялый двор, владелец которого, закрыв ладонью две золотые монеты, брошенные портным на исцарапанный прилавок, протянул им ключ с деревянным брелоком с цифрой три на боку. Бросив рюкзак на пол, Мальчик рухнул на кровать. Портной сел рядом. «Зачем мы идем к стене?» спросил мальчик, глядя в потолок, на голую лампочку на проводе. Портной снимал ботинки и, морщась, растирал ладонями затекшие ступни. «Пап!» Мальчик повернул голову. «Это моя работа — защищать озеро». Он приложил руку к нагрудному карману пиджака. Портной нервничал. Он знал, что озеро нельзя так долго держать в сложенном, скомканном состоянии. Если его не расправить и не пришить к земле в ближайшие полчаса, Вся рыба в нем задохнется, умрет, а складки водной глади придется расправлять специальным озерным утюгом. А что там за стеной? Портной массировал левую ступню и корчился от боли. Кости ныли, словно терлись друг от друга под огрубевшей кожей. Там они не смогут нас достать. Но хватит. Поспи, пока я скоро приду. Он отошел подальше от деревни, достал озеро из кармана, расстелил по земле и долго смотрел на водную гладь. У него не было плана. Вернувшись на постоялый двор, он спросил хозяина, огромного лысого мужика, где можно купить еды. В магазине, подходя к кассе, он увидел заголовки газет на стойке по соседству. «Портные продались врагу». «Министр обороны, украденное озеро – это удар по сельскому хозяйству. Преступление против народа – государственная измена». «Где-то здесь можно взять в аренду пару лошадей?» – спросил он у лысого гиганта, вернувшись на постоялый двор. «У нас нет». «Но в одной из соседних деревень должны быть конюшни», – ответил тот и потянулся за огромной телефонной книгой на полке. Секундочку. Книга грохнулась на стол, взметнув облако пыли. И в тот же момент прямо за окном пролетела стая уток. Прямо на уровне первого этажа. Портной подошел к окну и выглянул. «Утки, десятки уток, сидели на крыше соседнего дома. Еще штук шесть или семь толкались прямо на тротуаре, прямо у входа в постоялый двор». «Утки», – сказал лысый гигант, листая книгу. С тех пор, как новый король упразднил должности портных, они как с ума сошли. Летают кругами, ищут озер, а их нет. Озер треклятых. Все пошли на вооружение. Портно отвернулся от окна, бросил взгляд на хозяина двора, и только тут заметил, что у того даже бровей нет настолько лыс. Если бы я был полицейским, я бы решил, что где-то здесь неподалеку остановился портной, и не один, а с озером. Утки ведь чуют большую воду, их не проведешь. Портной кивнул на книгу. Что там с арендой лошадей? а Гигант ткнул пальцем в страницу. «Вот!» Перевернул книгу и достал из-под прилавка дисковый телефон. Когда портной потянулся за трубкой, хозяин накрыл его руку своей огромной ладонью и подался вперед. Портной ожидал, что изо рта у него будет вонять, но ничего такого, дыхание пахло мятной жвачкой. «Это не мое дело», — шепотом сказал хозяин, — «и я не собираюсь вас сдавать». «Но», — он указал пальцем в потолок, — «все эти полчища уток, они следуют за вами». И если я догадался, то и полицаи тоже скоро все поймут. Торопитесь. Птицы всюду преследовали их. Стоило портному спешить лошадей, как небо уже через 10 минут наполнилось утиным голдежом и трепыханием крыльев. Птицы чувствовали большую воду у него в кармане и ждали, когда он расправит озеро, махнет им, как скатерть, и опустит на землю. Именно так портное делал. Озеро было мятое, вода в нем застоялась, лунная дорожка по ночам шла зигзагами, Но у Портнова не было времени все исправлять. Он знал, за ними идут. Надо что-то делать с птицами. Они указывают на нас, как стрелка компаса на север. Портной подбросил сухих веток в костер и посмотрел вверх. Птицы вихрем вились над верхушками деревьев, почти заслоняя небо. Есть одна мысль, сказал он. Поля покрылись трещинами, пыльные бури покрывали стекла домов серым, непроницаемым налетом. Пыль повсюду, на столах, на тарелках, на люстрах, на еде, в волосах, в носу, в ушах, в глазах, в мыслях. Люди конопатили окна и надевали маски. И дети, задувая свечи на тортах в день рождения, все чаще просили о дожде. Портной и его сын держали путь на запад. А перед ними сухие поля, мертвые урожаи, голодный скот. Высохшие ручьи, овраги, трещины, песок и пыль, повсюду пыль и пепел. Леса горели. А отчего леса горят? От жары? Нет, это люди их жгут. Но зачем? Они в отчаянии. Воды нет, урожая погибли, работы нет. Никакой. Единственный способ привлечь внимание короля – поджечь лес. Если лес будет гореть, на его тушение выделят средства. И местные жители смогут устроиться в пожарную охрану, хоть какие-то деньги. По ночам, пока портной спал, мальчик доставал озеро у него из кармана и тренировался. Встряхивал, ровнял его и убирал обратно. По ночам озеро больше не отбрасывало лунную дорожку. Ее пришлось оставить позади, чтобы сбиться со уток. Белая ртуть дорожки лежала сейчас где-то там, вдали, в лесах. И над ней кружились и крякали сотни обманутых птиц. Запасы еды подходили к концу, и отец с сыном решили остановиться в ближайшей деревне. Еще издалека, впрочем, они заметили одну странность. Дома в деревне были полуразрушены, точнее повреждены, у каждой из них не хватало одной стены. Они напоминали театральные сцены. «Что здесь произошло?» – спросил портной, когда они зашли на постоялый двор. «Почему у всех домов здесь по три стены?» Хозяин двора попыхивал трубкой. «Налоги». «В смысле, вы платите налоги стенами?» «Не, я в смысле, это мы разрушили стены, чтобы, ну, не платить налоги». «Не, ну а как? Мы ж фермеры, нас земля кормит. А если нет земли, то и денег нет. Это как дважды два». «А тут еще этот закон. Все, что имеет четыре стены, оно, видите ли, считается домом. А значит, вынь да положь налог на жилье. А налог это что?» Правильно, деньги, не нехилая такая сумма, никто не потянет, мы же не буйвола какие. Вот мы и рушим стену собственных домов, чтобы, ну, не платить. Единственный способ выжить, чё? Ну, ничего. Мужик потряс в воздухе дымящейся трубкой. Мы им ещё покажем. Мы каждый день отправляем гонца с письмом в королевский замок. Король милосерден, добрый, всемогущий, и, будь уверен, он положит конец нашим страданиям. — А вам не кажется, что ваше страдание, — осторожно заметил портной, — Это и есть результат действий короля. Мужик поморщился так, словно портной только что плюнул ему в лицо. «Э, — Слышь, я попросил бы не оскорблять короля. По мне так самоочевидно, что все наши беды как раз от того, что королю о них не сообщили. Король все благ и всемогущий, как дважды два. Если бы он знал о наших бедах, он бы не допустил такого безобразия. У меня вот, значит, у соседа участок отобрали. Так он, что ты думаешь, а? Он, бац, королю пожаловался, прямо вот достучался, прикинь. И что ты думаешь? Участок тут же вжёг и вернули. какова Вот так, по щелчку пальцев. Мужик щелкнул пальцами, чтобы подчеркнуть весомость своего довода. Не, братан, тут всё как дважды два, это всё местные власти. Они скрывают правду от короля. И всё, что надо сделать, сообщить ему. И уж он-то, ух, вступится за нас, не даст в обиду. Портной не стал спорить. Он постоянно слышал подобные речи от фермеров, всегда одинаковые. Они как будто повторяли друг за другом одну и ту же мантру. Он знал, что спорить с ними бесполезно, могут и побить. Ему не хватало терпения и красноречия, он чувствовал, что же слишком стар и сил все меньше. Но мальчик, сын Портнова, очень внимательно слушал людей. И в каждой новой голодающей деревне им говорили одно и то же «Король добр и все благ, и только он поможет, и никто больше». И мальчик видел веру в глазах мужиков, и, глядя на отца, видел обратное, и видел, как папа все сильнее разочаровывается в людях. Во взгляде его было все больше грусти и безнадеги. И каждый новый разговор с мужиками как будто убивал в отца надежду. И это злило мальчика. И так, по капле, день за днем, слушая одинаковое слово в слово речи мужиков, мальчик копил злость. Они пересекли очередную деревню. Ехали мимо огромной километровой очереди к единственному колодцу. Уставшие, пыльные люди с ведрами в руках смотрели им вслед. Люди напоминали шайку грабителей с Дикого Запада, Их лица скрывали повязки и маски. Никаких эмоций, только усталость. Небо на горизонте светилось красным. Очередной пожар. Только на этот раз горел не лес, но целая деревня. Дома, охваченные пламенем, и темные силуэты мужиков вокруг, стоящих неподвижно и молча смотрящих на то, как догорает их имущество. Мальчик потянул узду, лошадь остановилась. Им нужна помощь. Портной замедлил ход и обернулся. Я знаю, не сейчас. Мальчик упрямо смотрел ему в глаза. Это твоя работа. — Мы ведь уже тушили пожары. Всего две минуты. Портной поморщился, словно от боли в желудке. — Нет, малек, прости. — Сам подумай, если мы им поможем, они поймут, кто мы, и схватят нас. — Ты видел газеты? Нас считают врагами. Мальчик стер грязный пот с от тыльной стороной ладони. Он продолжал смотреть на пылающее пламя на горизонте, потом снова бросил взгляд на отца, злой и упрямый. — Это твоя работа. — Моя работа — защищать озеро. — А ради чего? Ради кого ты его защищаешь? Портной развернулся и молча поскакал дальше. Весь вечер они не разговаривали. Отец разжег костер, приготовил уху, раздел ее в две жестяные миски, одну протянул сыну. Мальчишка отвернулся, смотрел в темноту. Портной сел рядом с ним и долго дул на свою миску сухой. «Ты, вероятно, думаешь, что если потушишь один пожар, это будет благородный поступок?» «Так и есть. Проблема в том, что тех пожаров сейчас миллионы. Все королевство охвачено пламенем, буквально и фигурально. Скажи, что важнее?» «Напоить сто человек или сто миллионов человек?» Мальчик не отвечал. Портной пил бульон и смотрел на огонь. «Если мы сейчас дадим воды этим людям, это будет последний раз. Потому что нас поймают. Эти самые люди». «Ну, доберемся мы до границы». Мальчик все еще сидел, отвернувшись. «И что?» Портной зажмурился, стараясь сдерживать гнев. Потом вскочил и швырнул миску в дерево. Зарычал и пнул костер. Искры вихрем взвились в небо. «Озеро там в кармане, ножницы мои тоже». Он махнул рукой в сторону пиджака. «Когда будешь отдавать им воду, передавай от меня привет. Если будет меня искать, скажи, я здесь, мне все равно». Он залез в спальный мешок, застегнулся почти до предела, и еще долго в темноте было слышно, как шумно и беспокойно он дышит. Когда он проснулся, мальчика уже не было. Пиджака тоже. «Мы поймали его». «Кого, портного «Нет, сына, он сам пришел к нам, желать видеть короля». Советник задумчиво смотрел на себя в зеркало, в глазу монокль А в народе все называли его птеродактилем. Он был ужасно худощав и выглядел так, словно костей у него в теле не двести, а все четыреста, и все они торчали в разные стороны. Гора костей, обтянутая тонкой пергаментной кожей, и еще эта голова, лысая, вытянутая, безгубая. Ну, видите? Мальчика ввели в залу, но он отказался говорить с кем-то, кроме короля. Лишь протянул записку. Говорить буду только с королем, лично. Советник усмехнулся. Смотри-ка, дерзкий какой, а? С чего ты взял, что кто-то пустит тебя к королю? Ты кем себя возомнил, а? Король не говорит с народом. Для этого у него есть я. Можешь сказать мне, я передам королю. Говори, где озеро?» Мальчик не отвечал, как воды в рот набрал. «Будешь молчать, брошу в темницу». Мальчик не шелохнулся. Советник свистнул и бряцая неудобными доспехами, в залу вбежали стражи, схватили мальчика под руки и потащили вниз по винтовой лестнице. Когда тяжелая тюремная дверь захлопнулась за мальчиком, он просто сел на лавку и стал ждать. Он знал, что у короля мало времени. Без третьего озера земли его королевства скоро совсем высохнут, поэтому рано или поздно, если мальчик будет упрям и непреклонен, он добьется своего и его пустят к королю. И у него был план. Он притворится таким же наивным и верующим, как и те люди в деревнях, попросит у короля помощи и присягнет ему, и когда король потеряет бдительность, подпустит его ближе к себе, тогда-то он и ударит. Потопит короля в озере, которое спрятал во рту под языком. В темнице он провел 314 дней. Примерно раз в неделю к нему спускались министры угрозами, уговорами, взятками, пытались заставить сказать, где же спрятано третье озеро. Но мальчик молчал. Он ждал, что его начнут пытать, применять силу. Но ничего такого не случилось. И стражники, и сами министры, казалось, боялись к нему прикасаться. Его упрямство словно бы пугало их. Спустя же 314 дней, а может больше, мальчик сперва считал дни, делая пометки на стене, но ослаб из-за плохой еды. Переваренной каши, водянистой каши и одиночество. И вполне мог сбиться со счета, все же он победил. Все те же двое стражников неудобных бряцающих доспехах снова пришли за ним, взяли под руки и отвели в залу, где жил и работал советник. Советник давил, угрожал, обещал, но мальчик стоял на своем, у него был план – добраться до короля и рассказать ему о всех страданиях народа. Он знал, еще чуть-чуть и он победит, для этого нужно только упрямство. И время, не более. «Ну, хорошо!» – воскликнул советник, потрясая в воздухе своими кослявыми, тощими руками. Ходили слухи, что между пальцами у него перепонки. «Хорошо, черт бы вас побрал, портные!» «Однят вас проблема Хочешь увидеть короля? А ты не боишься?» «Ты ведь знаешь, что говорят о его взгляде? Люди сходят с ума от него, настолько он силен и пронзителен!» Мальчик покачал головой. Советник устало вздохнул, кожа на лице сморщилась, пошла складками от недовольства. Он несколько раз вставал с кресла и снова садился, как будто в нерешительности. Потом все же встал, снял с шеи ключ на цепочки и бросил мальчику. «Открывай!» И указал пальцем на резную дверь в дальней части зала. Палец у него был неестественно длинный, неприятный, как будто там не три фаланги, а все двенадцать. Мальчик шагнул к двери и сунул ключ в скважину. Он ждал подвоха, боялся, что сейчас случится что-нибудь ужасное. Но дверь просто щелкнула и стала открываться. Сама. За дверью тронный зал, парчевые ковры и гордины. Огромный трон, а на нем... И вот тут было самое странное, ведь на троне не было короля. На нем располагалась яркая, позолоченная или, возможно, даже золотая, круглая конструкция, похожая на большое колесо. Мальчик подошел поближе и увидел, что колесо разделено на сегменты, и в каждом сегменте надпись «Война», «Мир», «Повысить налоги», «Понизить налоги», «Открыть границы». закрыть границы, наказать, пытать и еще много-много всяких слов. Мальчик обернулся и вопросительно посмотрел на советника. Тот стоял в дверях, опершийся дверной косяк, вылитый птеродактель Что? Хочешь знать, где король? Он сбежал. Давным-давно сбежал. Не выдержал груза ответственности. Так сильно боялся предательства и переворота, что просто не выдержал. Собрал вещи и был таков. Мы не знаем, где он. а занимать его место никто особо не торопился, поэтому мы и придумали, скажем так, компромиссный вариант. Народ решили не беспокоить, о бегстве короля не сообщили и просто посадили на трон колесо, которое теперь случайным образом принимает сложные решения, вроде введения налога или объявления войны. Мальчик внимательно разглядывал лицо советника ждал, что тот засмеется, признается, что это шутка, но, кажется, министр не шутил. на что? Мы давно уже так живем. Так даже лучше, чем с королем». Колесо решения так хорошо себя показало, что мы уже несколько поколений пользуемся им. Все сходятся во мнении, что это очень мудрое решение, передоверить самые важные решения слепому случаю. Мальчик все еще ждал настоящего короля, но чем дольше они с министром говорили, тем очевиднее было. Все это не шутка. Но как же так? А если колесо принимает вредное, плохое решение? О да, с этим мы тоже разобрались, гордо сказал министр. Если колесо о решении принимает решение, которое выходит нам всем боком, мы наказываем его. Кого? Колесо? Кого же еще? Оно получает двадцать ударов плетью. А что, хорошие девять. И волки целы, и овцы сыты.